Сим знал, что Лайт думает так же, как он, но она летела вперёд белой птицей, словно и не касаясь земли. Он слышал её дыхание, воздух входил в её горло, будто острый кинжал в ножны. Мрак захватил полнеба. Первые звёзды проглянули между длинными прядиями чёрных туч. Молния прочертила дорожку на гребне прямо перед ними. Гроза обрушилась на них стеной ливня и электрических разрядов.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 Он поднял её, поставил на ноги: "Беги, Лайт, прошу тебя, беги. Оставь меня, Сим, ступай живее, она чуть не захлебнулась дождём, всюду была вода. Не трудись впустую, беги без меня". Он стоял, скованный холодом и бессилием. Мысли его иссекали, огонёк надежды готов был угаснуть. Кругом только мрак, холодные плети падающей воды и отчаяние. "Тогда пойдём", сказал он. "Будем идти и отдыхать".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 они силились держать голову над водой, чтобы не захлебнуться. Берега быстро убегали назад, с бешеной силой стискивая пальцы Лайт, Сем чувствовал, как стремина бросает и кружит его, видел, как сверкают молнии в высоте, и в душе его родилась новая иступлённая надежда. Бежать дальше нельзя? Что ж тогда вода поработает на них. Бурная хватка новой, недолговечной реки колотила Сима и Лайт о камни, распаравала плечи, сдирала кожу с ног.